Глава 12. Догнать и перегнать. Визит Димки перевернул во мне всё. Я был полон злости и возмущения от преследовавшей меня несправедливости. Мало того, что из моей жизни из-за мононуклеоза выбрасывали не два, а целых 3 года на бессмысленную муштру и беготню. Так ещё и за шлют куда макар телят не гонял. А часть вот она, в трёх кварталах. Я тоже дома спать хочу и девог тискать хочу. Ночью мне снилось, как я запускаю обе руки в танечке на декольте. Она улыбается. Вы такой талант, Дмитрий. Я забросил свой альбом и мучительно искал решение. Ничего лучше не придумав, пришел на КПП части и долго смотрел на входящих и выходящих, пытаясь понять, кто есть кто. Убедившись в бесполезности этого занятия, хотел было уже уйти, но напоследок все же сделал попытку. «Я художник. Мне сказали прийти, а я не знаю, куда идти дальше». Имя офицера не помню. Обратился я к дежурному на КПП. Художник? Тебе, наверное, в политотдел. Сейчас позвоню. Жди здесь. Минут через 15 появился старший лейтенант. Вы по какому вопросу, молодой человек? Вас кто прислал? Мне в инкомате сказали, что вам в часть нужен художник. Вот я и пришёл. Художник? Из военкомата прислали? Странно. Нам вроде художники не нужны. Не знаю. Сказали прийти. Мне через 2 месяца в армию идти. Так ты призывник? Да, я художник. У меня диплом есть. Вот, посмотрите. Хм. Может, это начальник политодела заявку подал? «Как же он без меня?» Старший лейтенант крутил в руках мой диплом из училища, пытаясь сообразить, что все это значит. «Дежурный, дай лист бумаги и чем записать. А ты вот что, запиши мне все свои данные и какой военкомат. Разберемся!» Я писал и думал, что сейчас разберутся и уж точно отправят к белым медведям. Но отступать было поздно. Эй, хуже не будет. Я должен был попытаться, и я попытался. А что еще я могу сделать? Выйдя с КПП, я заставил себя выкинуть все это из головы. Когда, наконец, пришла повестка из военкомата, я даже не вспомнил о том, как ходил в часть наниматься на службу. Было даже немного стыдно за свою наивную глупость. Однако, каково было мое удивление, Когда в инкомате сказали, что служить я буду в своём городе, и что на меня пришла персональная заявка, больше никто ничего объяснять не стал, и до самого отъезда в часть я не был уверен, что привезут туда, куда надо. А когда понял, что везут именно туда, накрыла бешеная радость. Наконец-то удача повернулась ко мне лицом. Я представил себе, как иду станечкой под руку в белой фуражке и хромовых сапогах. Она смотрит на меня влюблёнными глазами: "Ты такой талантливый, ты такой талантливый". Да! И я шлёпаю её по заднице.